и в то же время вздохнул с облегчением. Он помнил, что весь вечер 28 декабря он провел со Спарксом на борту шлюпа, следовавшего из Кембриджа в Топпинг. Если эти кровавые убийства были совершены Александром Спарксом, а все страшные подробности указывали именно на него, то предположение Дойла о том, что два брата один и тот же человек, оказывалось совершенно Если, естественно, не доиграли. Все последующие спектакли манчестерских актеров были отменены. На следующее утро после убийства я отправился в Ноттингем и прибыл туда после обеда, надеясь застать там актеров. Но все члены трупы исчезли из отеля так же таинственно, как и два убитых актера. Надо сказать, что местная полиция объяснила их исчезновение обычными штучками гастролеров, скрывающихся от кредиторов. По мнению полиции, из-за этого и могли произойти ужасные убийства, которые настолько напугали местную публику, что повторение подобного они, разумеется, опасались. А сколько было актеров в трупе? Спросил Спаркс. «Восемнадцать». Спаркс, в раздумье покачал головой. Боюсь, что больше мы их не увидим. Стокер помолчал, потом произнес. Я разделяю вашу точку зрения, мистер Старкс. Убили мужчину и женщину, спросил Дойл. Да, супружескую пару. Актриса была беременна, проговорил Стокер с искренним сожалением. Этих супругов я видел во время сеанса, Промелькнуло в голове у Дойла. Они сидели рядом со мной. Мужчина, похожий на работягу. И его беременная жена. Значит, женщина-медиум и черный человек были не актерами, а входили в число организаторов спектакля. Следовательно, убили того, кто играл роль Джорджа Радборна. Извините за любопытство, мистер Стокер, нетерпеливо проговорил Дойл. Существует ли какой-то технический прием, когда нужно по ходу действия перерезать горло ножом или бритвой конечно это делается очень просто сказал стокер бритва полая внутри жидкость которая проливается когда актер поднеся оружие к горлу нажимает на кнопку а жидкость сценическая кровь смесь краски с глицерином или же кровь животного Так вот почему на полу в комнате на чешерс стрит 13 была кровь свиньи. Но главное, что она жива. Я чувствую, что она жива, — подумал Той. В спектакле участвовали четыре актера, а вы рассказали только о трех. Что же случилось со второй женщиной? Стокер, понимающий кивнул. «Я думаю, что несчастные актеры покинули Нотингем не по своей воле» если только они вообще остались живы. Впервые в своей жизни я столкнулся с подобной загадкой. Так как полиция не проявила никакого интереса ко всему происшедшему, я решил самостоятельно выяснить, что с ними стряслось. Должен сказать вам, что я еще и писатель, или, если угодно, пробую писать. Семейные обстоятельства вынуждают меня работать в театре, но по-настоящему я счастлив только, когда сижу над рукой кивнул, пытаясь скрыть нетерпение, хотя тут же вспомнил о собственном писательском опыте. Первым делом я достал список актеров трупы в отеле в Нотингеме, а затем попробовал проследить их маршрут, надеясь, что в других городах всплывет что-то. Так, я попал в Хадлсфилд, затем накануне Нового года в Йоркшир, потом в Скарборо и, наконец, два дня назад приехал сюда, в Уидби. В каждом городке я расспрашивал о всех проезжих трупах, заходил во все отели, заглядывал на все железнодорожные станции и причалы, справлялся в ресторанах и пабах, которые обычно посещают актеры. Я сходил к портным и сапожникам, потому что во время гастролей приходится чинить костюмы и обувь, и нигде никаких следов, манчестерских акторов я не нашел. Я был и собрался вернуться в Лондон, когда вечером в прачечной мне сказали, что им отдали в стирку черное женское платье с весьма специфическим багровым пятном. Спаркс подскочил на месте, Дойл увидел, что Джек изменился в лице и обернулся, чтобы посмотреть, что вызвало в нем такую реакцию. В дверях стояла женщина, отыскивая кого-то глазами. Увидев Стокера, она обрадовалась и, пробежав взглядом по его спутникам, тотчас узнала Дойла. Женщина страшно побледнела и, вздрогнув, ухватилась за косяк, чтобы не упасть, Дойл кинулся к ней, забыв обо всем на свете. Перед ним было только ее нежное, тонкое лицо, обрамленное мягкими темными кудрями. Он мечтал увидеть это лицо во сне его. Дойл помнил эти печальные глаза и эти губы. Помнил ее тонкую лебединую шею, на которой не было ни царапины, ни шрама. Дойл протянул ей руки. Она вдруг шагнула вперед, пожала их и мгновенно отпрянула назад, словно испугавшись своего порыва. Прочитав в его глазах сочувствие, молодая женщина облегченно вздохнула. Это длилось всего лишь миг, но Дойл уловил ее душевный порыв и пристально посмотрел ей в глаза. Но теперь она избегала его взгляда, судорожно сжимая тонкие пальцы. Все ее переживания отражались на ее лице, выражение которого менялось ежесекундно, как майская погода. Ее лицо обладало редким свойством. Никакая фальшь не могла отразиться на нем, даже если бы она этого захотела. Сжимая ее теплые ладони, Доэл вдруг подумал, что они до сих пор не сказали друг другу ни единого слова, И поймал себя на том, что не представляет, с чего начать разговор.